Вечеру следующего дня мы встретились с Вишняковым. Сомнений нет, начал он весьма эмоционально, имея в виду шофера Игнатова. У меня, по крайней мере, чувствую, напали на след. а л и б и на то время, когда убили с е р а ф и м о в и ч и Иванову, у него нет. Вроде на рыбалку ездил, но подтвердить э т о вряд ли кто сможет. В четверг, когда зарезали Тюрину. Был с хозяином на даче. Вдвоем ездили. Конечно, хозяин подтвердит, что весь день они провели вместе. Но это же самое интересное. Он летал в Омск, где в тот же день скончался Вадим Краснов. с о о б р а ж а е ш ь Ага, кивнула я по непонятной причине, услышанное меня совсем не радовало. Тото -то", хмыкнул Вишняков. Брать его надо. Я из этого года всю душу вытрясу, лишь бы адвокаты Игнатова Малину не испортили. Детка, убийца у нас в кармане. Не зови меня так, попросила я. Что? А, извини, вырвалась. Короче, если нам дадут с ним поработать, он сознается и сдаст хозяина. Вряд ли он такой уж крепкий парень. И ты получишь подполковника, а я избавлюсь от геморроя. Ты чего? о б и д е л с я Артём? Я ж не из-за звездочки. Знаю. Настроение скверное. С чего бы вдруг такое дело с места сдвинули? Ты из-за Лукьянова? к а ш л я н у в спросил он. Укатил в свою Москву? Наверное. Мне сообщить не потрудился. Ты работай, работай. Подмигнула я. Зеленый свет я тебе обеспечу. Ага. Мне бы только зацепить этого гада. Зацепил он его основательно. Алексея вскоре арестовали, д а с т а к ими трофеями, что впору рыдать от счастья. В тайнике в квартире нашли пятьдесят тысяч долларов, о наличии которых, по его словам, он даже не знал. А в хозяйском мерседесе финку, которая, судя по проведенной экспертизе, была убита Иванова. Артём радовался как ребенок. А я занервничала. На кой черт он эту финку в машине держал? – спросила я, выслушав его рассказ. Чувствовал свою безнаказанность? Это после статьи в газете. Финка непростая, сработана в зоне. Оставил на память, пожадничал и спрятал в хозяйской тачке, не в своей. Опять же, деньги? Может, он о них и вправду не знал? Упрямилась я. Я тебя не понимаю, разозлился Вишняков. У нас есть подозреваемый, есть неопровержимые улики. А что отпечатки его пальцев на финке? Не совсем же он идиот. Слушай дальше. Я его фотографию показывал продавщицам. Одна вроде бы вспомнила, что видела его в спорттоварах. Что значит вроде? Иди ты к черту, на тебя не угодишь. Думаешь, парни подставляют? Кто? Игнатов? Но ведь дураку ясно. Подожди, что он говорит по поводу своей поездки в Омск? Говорит, что даже не знает, в какой он стороне света. Паспорт потерял несколько дней назад, а в городе отсутствовал, потому что ездил с хозяином в Москву. Правда, ездил? Игнатов ездил. Это установленный факт. А вот кто был за рулем его машины? В Москве ночевали в гостинице. Нет, у Игнатова там квартира. а л и б и вроде есть, но ведь его нет. Детка, извини, смутился он и поспешил продолжить. Все шито белыми нитками. Игнатов ждал возвращения Красного из тюрьмы, чтобы разом разделаться с убийцами дочери и подготовился основательно. то они шофером в Москве, то на даче. Только подтвердить это никто не может. Значит, плохо подготовились. Опять же, не стал бы он покупать билет на самолет на свое имя. Это же глупо. Ничего не глупо. Игнатов был уверен, что до него не доберутся. У него деньги, адвокаты и дочка под чужой фамилией. А здесь маньяк режущий женщин в универмаге. Шум, гам, разговоры по всему городу. Так при чем здесь приличный человек и удачный бизнесмен? Только это его рук дело. И шофера он из команды Горелика взял неслучайно. Знал, что тот за деньги, кому хочешь горло перережет. Вот что, подумав, сказала я. Мне надо с ним встретиться. С кем? Нахмурился Вишняков. С Алексеем этим. Ну ты даешь. Слушай, чего ты дурака валяешь? Ты же сама т в е р д и л а что Игнатов. Слишком все просто. Чувство у меня какое-то нехорошее, что нас кто-то за нас в о д и т Профессионально. С ума с тобой сойдешь. На неделе семь пятниц. Стретишься ты с ним. И что? Он тебе правду расскажет, которую нам не рассказал? Я тебе гарантирую, через пару дней он напишет чистосердечное признание. Я его так прижму. Вот этого я и боюсь. Чего? Устало спросил Артем. Признание. Ну так что? Могу я с ним встретиться? Ты у нас птица такого полета. Кто ж тебя откажет?